напротив разбитного беззаботного с а м ю у р а а с ним гости, такие же веселые прожигатели жизни, об игре, что уже вероятно началась в казино, о волшебных звуках колепсов в ночных барах и клубах на Бей-стрит. Он спрятал платочек в карман.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 Как-то м е н о в з в а л и Так что теперь они опаздывают только на 15 минут. Если аварийная группа сможет достать бомбы из самолета, не прибегая к автогену, они скоро наверстают упущенное. Однако не следует ожидать, что все пройдет совершенно гладко. Впереди 8 часов плавания в темноте. Спокойствие, методичность. И р а с т о р о п н о с т ь Номер первый сошел с мостика и направился в радиорубку. Тут пахло потом и напряжением. Есть что-нибудь с контрольно-диспетчерского пункта у н с а у Никаких сообщений о н и з к о л е т я щ е м самолете? О вероятном падении в море неподалеку от Бимени? Продолжайте слушать эфир. Продолжайте.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 постепенно прибавляя громкость, радист поднял большой палец. Номер первый заговорил в ларингофон. Говорит номер первый. Говорит номер первый. Номер второй слушает з а г р о м н ы й какой-то голос. о о з в у ч а л и т о близко, то будто в отдалении, но это был б л о у ф и л д собственной п е р с о н о й Номер первый, знал его голос лучше, чем голос родного отца. Успешно. 10.15. Следующая фаза. 10.45. п Продолжаем. Отбой. Спасибо. Отбой. И в эфире наступила мертвая тишина. Вся связь продолжался 45 секунд. Вряд ли кто-то сможет перехватить его в это время на этой чистоте.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 Рядом с аквалангистами на решетчатом помосте лежал б е с ф о р м е н н о й г р у д о й огромный б р е з е н т ц в е т а кофе с молоком, расписанный маскировочными пятнами темно-зеленого и коричневого цвета. Все идет хорошо, сказал номер первый. Группа обнаружения работает. Теперь уже недолго.